Марина Индиви «Чёрное пламя Рограна. Книга вторая Глава первая Узор начинался от большого пальца, пламенно-чёрными нитями клубился по предплечью, забирался с моего локтя на плечо. Я смотрела на него, не моргая, не в силах справиться с охватившим меня шоком. От того, чтобы заорать на всю квартиру, останавливала только мысль о том, что в соседней комнате Лар, и я перепугаю его до набликов. Вот только я сама перепугалась до набликов. Это вообще что? И почему оно на мне?» Дотянувшись до смартфона, сделала фотку и отправила Вайтхану с подписью. «Так и должно быть». «Это вообще что?» «Да, я уже так думала, но у меня другие вопросы просто не складывались». «Нет, так быть не должно. Этого на мне быть не должно. Дыши, Аврора, дыши». Судя по тому, что оно просто чешется, ничего страшного в этом нет. Вон, даже одежда от него не загорелась. Не загорится же. Я отпустила рукав, но он и не думал загораться. Подтянула, зажмурилась, глубоко вздохнула. Подскочила на постели от звонка смартфона, винтившегося в мою тишину и ударившего по напряженным нервам. «Доброе утро, Аврора». Голос Уайтхена был сильным и бодрым, по ощущениям он либо проснулся час назад, либо вообще не ложился. Доброе. шепотом спросила я в трубку. «Ты в этом уверен?» Оно началось с твоего сообщения. «Конечно, я в этом уверен». «Нет, я не знаю, что это такое, но, судя по тому, что с тобой всё в порядке, не считая твоего волнения, ничего страшного в этом рисунке нет». «А, то есть это нормально, что оно вылезло?» «Может, это у Иртханов в порядке вещей, а я тут просто панику навожу?» С губ сорвался смешок. «Я такого ещё не встречал. То есть...» Оно отдалённо напоминает искусственно созданные печати. Одну для Иртханов, другую — для людей. Но расположение и то, что рисунок возник сам, наводит на мысль, что это нечто совершенно новое. Эволюционный процесс Иртханов под воздействием чёрного пламени. «А если в переводе на «человеческий»?» «В переводе на «человеческий» мой дракон, скорее всего, так тебя отметил». «Мой дракон меня отметил». вайтхен произнесла я, чувствуя, что мой голос дрожит от гнева. «Я не камешек в пустоши, чтобы меня помечать». «Я не сказал «пометил». А вот этот дракон, судя по всему, собирался смеяться. Я сказал «отметил», как бы там ни было «Аврора». «Сегодня тебе придётся встретиться с моими врачами. Я хочу увидеть твои анализы». «Что значит пометил?» Отбросив мысли про врачей, снова спросила я. «То есть отметил?» «Это значит, что он хочет видеть тебя моей парой. Но это не телефонный разговор. Просыпайтесь, приводи себя в порядок, и тебя заберут. Утро всё-таки доброе, потому что мы скоро увидимся». На этой оптимистичной ноте он просто отключился. оставив меня размышлять на тему, можно ли считать добрым утро, когда тебя отметил, не путать с пометил, дракон, который хочет видеть тебя парой, парой, правящему нашей державы. Про пары я знала ничтожно мало. Но после раскрытия тайн, которые до определенного момента Иртханы годами хранили в своих информационных закромах и не допускали до людей, мне было известно следующее. Дракон выбирает пару один раз и на всю жизнь. Гибель пары часто приводит к гибели, угасанию дракона, когда его пламя затухает, и он умирает. У Иртхана всё посложнее. Например, у них там то ли сочетание, то ли совпадение огней может быть с несколькими Иртханессами. И вот когда они уже окончательно определятся, с кем им нравится сочетаться больше всего, они тоже могут создать пару. Но каким боком всё это ко мне? Я человек. Драконы не выбирают себе в пару людей. Точнее, никогда раньше не выбирали. До появления чёрного пламени, который бежит в венах Бергерна-Вайтхана. Может, у его дракона мутация? Избой навигационной системы? В смысле, он что-то там себе напутал? Я покачала головой, сорвалась с постели и побежала в ванную. где закатала рукав, взяла губку и начала тереть узорчик. То есть попыталась. Стоило мне пару раз повозить по пламенеющему рисунку намыленной губкой, как он обиженно зашипел, капли воды мгновенью ока испарились, а губка... Пх! Полыхнула в моих руках, как факел в экранизации про жизнь Теарин Ильерской. теорин Ильерская. Знаменитая историческая личность. Иртханесса. Архивы её личных записей были экранизированы несколько лет популярным режиссёром Джерманом Гроу. Кино стало рекордсменом кассовых сборов. Здесь и далее примечание автора. «Я едва успела швырнуть её в раковину и открыть воду, чтобы затушить пламя. Как весь узор на моей руке вспыхнул огнём. Вспыхнул, предупреждающе прокатился от кончиков пальцев до плеча и погас. Как будто и не было ничего, только обманчивые искорки крохи мерцали в густой чёрной вязи. На подгибающихся ногах, в полуобморочном состоянии, я вернулась в комнату и немного посидела на кровати, дожидаясь, пока уймется бешено колотящееся сердце. Сглотнула и снова посмотрела на узор на коже. Словно издеваясь, одна искорка плыхнула ярче, как бы подмигнув, намекая на то, что избавиться от него мне не грозит. Вообще. «Ладно, как знаешь», — сказала я. «Но скоро к нам приедут, меня заберут к медикам, и всё с тобой станет ясно». Хэштег. Ну да, конечно. Дожили. С узорами разговариваю. Мыслю хэштегами. С другой стороны, это ещё не самое страшное, что со мной случилось за последнее время. Драконы вон всякие. Помечают. Отмечают. Замечают. Второй заход в ванную удался. Когда я закончила чистить зубы и вышла из душа, ко мне в комнату постучался в Альцгард. «Реометро. что, за мной уже прилетели?» — поинтересовалась я. «Нет, ваш сын проснулся». Я кивнула и увидела, что сонный лар трёт кулачками глаза, а об него, колотя хвостом по покрывалу, трётся чешуйка. «Это сколько же там шерсти будет потом?» Привет, драконёнок. Я шагнула к сыну. «Как спалось?» «Спалось, супер, мам». Лард кнулся носом в спину в Виаре. «А мы пойдём гулять с Чешуйкой?» Вальцгард посмотрел на меня и покачал головой. «Не сегодня, малыш. Пойдём лучше проводить водные процедуры». «А Чешуйка?» «А Чешуйка пойдёт гулять с...» Я посмотрела на Вальцгарда. «Медлвар», — понимающий представился тот. С Медлваром. Но я хотел с ней вместе купаться. Не уверена, что она любит воду. Я подхватила Лара под мышки и вытащила из постели. Всё, пойдём. Вчера ты коварно заснул и не стал мыться. Я отпустила сына, и он с визгом бросился в ванную. Чешуйка подумала-подумала и направилась следом за Вальцгардом. Видимо, воду она действительно не любила. Или наоборот, вчера выпила слишком много воды и теперь понимала, что сначала улица, а потом купание. Иначе может случиться неприятность. Умывашки Лара заняли не так много времени. Гораздо больше времени у нас всегда занимала ванна. Но сегодня я шустро поставила сына под душ, потому что побоялась не успеть собраться к тому моменту, как за нами приедут. Как выяснилось, боялась я зря. Мы не просто успели помыться, мы ещё и растёрлись огромным полотенцем, на котором был изображён букси. Дракон из любимого мультика «Сына». Оделись, причесались, покормили вернувшуюся Дрим, которая после прогулок радостно устремилась к мискам. Я уже даже начала думать про завтрак, хотя всегда считала, что анализы делают натощак. В любом случае, Лара покормить не мешает. Разумеется, скоро должна приехать Ния, но мне нравилось готовить ему завтрак. Мне вообще нравилось проводить время с сыном. «Не представляю, как люди умудряются говорить, что устают от детей». «Да, я уставала. Временами. Но не от него, а скорее от того, что у меня было слишком много дел, чтобы позволить себе полностью сосредоточиться на этом самом чудесном чуде». «Так, чудо, что хочешь на завтрак?» «Пирожное». Я подняла брови. «Ничего себе. А из полезного что?» «Нет ничего полезнее, чем пирожные». Привести контраргументы я не успела, потому что у меня зазвонил смартфон. Мелодия Зои заставила меня рывком вытащить мобильный из кармана домашних брюк. «Да, привет». «Привет? Да. Ты мне ничего не хочешь сказать?» «А должна?» — поинтересовалась я. «Ну, это уж тебе виднее, должна или не должна. Ты вообще визор включи». «И в сеть зайди. Мне сейчас Мэлли из салона позвонила». А то так бы и ходила в неведении, забегавшись по магазинам. «Хороша подруга». Поток информации высыпался на меня вместе с завуалированным упрёком, приправленный нотками укоризненных интонаций. Но я решила, что сейчас важнее включить визор, и не ошиблась. Со вчерашнего дня у дома Риам Этру, неудачной попыткой похищения сына, который занималась служба безопасности Бенгарна Вайтхана, вещала молоденькая светловолосая журналистка, сжимавшая в руке микрофон с эмблемой «Мэри Ушаев». Знакомые виды кричали о том, что находится она не просто у моего дома, а в двух шагах от моего дома. В пресс-службе Риамера Вайтхана заявили, что Риам Этру попросила его о помощи, когда ее сын был похищен родителями отца ребенка, Нарины и Торетом Дель Рандаргим. решившими нарушить закон после неудачно завершившегося для их сына суда. По данным той же пресс-службы, Риам Этру очень повезло, что она недавно прошла собеседование на должности личного секретаря Риамира Вайтхана. Ветер хлестнул журналистку по лицу ее же собственными волосами, а я почувствовала себя так, словно хлестнули меня. Должность? Личного? Секретаря? Риамира Вайтхана? А? К своим обязанностям Риам Этру приступает после праздников, а пока... Ну, в голос журналистки вклинился голос Зои. И это везде, по всем каналам, по всей сети. Ничего объяснить не хочешь? Как ты вообще мне могла такое не сказать? Как? А после вчерашнего, после того, что случилось, даже не позвонила. Я же... Вот именно. Справившись с первым или каким там по счёту, за это утро шоком, Я выключила визор и вернулась к подруге. «У меня сын пропал, Зои. Мне вчера как бы не до того было, вот вообще. Не до того, чтобы тебе звонить и сообщать». «Разумеется. Зачем мне вообще что-то сообщать? Особенно теперь, когда ты — личный секретарь Вайтхана. Мы с Дагом нужны исключительно, когда тебя на работу не берут. Или когда с Ларом посидеть надо». Рявкнула Зои и отключилась. А я растерянно посмотрела на значок завершённого вызова на экране смартфона. «Это что вообще такое было?» «Зои. из пресс службы и Вайтхана. Они там что? Что-то некачественное на корпоративе распили». «Медлвар», — поинтересовалась я у Вальцгарда, который стоял у двери. «Это что, какая-то ошибка? Вы это слышали?» «Нет, Реаметроум. Это не ошибка». «Нет». Об этом вам лучше поговорить с Риамером Вайтханом». «И поговорю. Я с ним обо всём поговорю. Начну с распускающейся на моей руке пламенной вязи, а закончу служебными обязанностями и адекватностью его пресс-службы, дабы убедиться в том, что не сошла с ума. Разумеется, не сошла. Вальдгард всё подтвердил, но проверить всё-таки надо. Я открыла сеть и обнаружила там кучу новостных заголовков». в том числе и о том, что я выхожу на работу после праздников. Нет, я определенно не сошла с ума, но сойду, если так будет продолжаться. «Медлвар, откройте, пожалуйста, дверь, попросила я, услышав знакомый сигнал. Это, скорее всего, Ния. Это действительно оказалось Ния, и мы даже успели с ней приготовить завтрак, когда за мной приехали. Двойной комплект вальцгардов, одни, чтобы сменить тех, кто пробыл у нас со вчерашнего вечера. «Другие, чтобы меня сопровождать в клинику или куда там ещё». Возглавлял их невысокий, чуть выше меня ростом, но подтянутый и широкоплечий Иртхан. Светловолосый с пристальным резким взглядом светло-серых глаз. «Добрый день, Риаметроу», — представился он. «Меня зовут Лоргайн Лене. Я отвечаю за вашу безопасность». «Мы рады знакомству», — ответила я. «Можно просто Аврора. Лучше Реометро. Судя по всему, мужчина не впечатлился моим предложением. «Вы готовы? Медики уже вот-вот будут. Где будут? Там, куда мы вас отвезём». «Просто квест какой-то, а не утро. Проснись непонятно с чем на руке, узнай, что ты непонятно как прошла собеседование и слетай непонятно куда с Лэ -Лэ. «Хорошо». Не стала вступать в полемику. «Сейчас возьму сумку». «Мам! Мам!» «Я хочу с тобой!» — тут же закричал Лар, чудом не сбросив тарелку с фруктовым пюре на радость облизывающейся дрим. То, что она ест фруктовое пюре, мы выяснили, когда Лар сунул вниз ложку, потому что Виари смотрела на него большими и очень голодными глазами, перед этим смолотив всю положенную порцию корма из собственной миски. «Драконёнок, там, куда я еду, у меня будут брать анализы. Ты тоже хочешь?» «Анализы? Би!» — Ларс кривился. «Нет, не хочу!» — так я и думала. «Тогда лучше подожди дома с Нии и Дрим. Вам точно будет чем заняться». Не, а давай её искупаем?» Судя по выражению Мурды, Дрим ещё не догадывалась, что её хотят искупать, но верила в лучшее. Например, в то, что ей дадут ещё еды, или что она сама со стола упадёт». Покачав головой, я оставила сына на няню, а сама сходила в комнату за вещами. Переоделась на ходу, набросила пальто и опустилась в холле на выдвижную подставку, чтобы надеть сапожки. Во фласе я даже слегка задремала. Видимо, вчерашнее напряжение и сегодняшнее продолжение не прошли бесследно. Опроснулась от того, что мы заходили на парковку, сменив направление передвижения с горизонтального на вертикальное. Открыла глаза и увидела знакомую уже высотку, где жил Вайтхен. Вот только заходили на посадку мы почему-то с другой стороны, на другой уровень. «Ларгайн?» — вопросительно посмотрела на Вальцгарда. Запоздала подумала, что, может быть, его тоже стоило называть Реамерленне? Но он это никак не прокомментировал. «Куда мы прилетели?» На парковке, куда мы опустились, помимо нашего было три очень модных флайса. Две новейшие модели МАНЦ, одна спортивная, другая покрупнее и пореще И раритетная Лаунж, которая наверняка стоила столько, сколько квартир в этом доме. Рограндский флайсоконцерн Лаунж сейчас занимался исключительно реставрацией и современным техническим оснащением машин, которые выпускали много лет назад. а также знаменитыми на весь мир аукционами с распространением ретро по частным коллекциям. Благодаря Дагу я много знала о моделях и сейчас на пару секунд залипла на красивые машины. И сине-чёрную, серебристо-стальную, и, серебристо и пламенно-алую, как закатное солнце в мороз. «Флайсы принадлежат одному владельцу», — пояснил Вальцгард, отметив мой взгляд. «А это — парковка на две квартиры». Если бы это хоть что-нибудь прояснило. «И...» — уточнила я. «Одна квартира принадлежит владельцу машин», — терпеливо произнёс Лэлэ. «А вторая — ваша Реометроу». «Всё, с меня хватит». По выражению лица начальника службы моей безопасности, я поняла, что сказала это вслух. Поэтому поспешила исправиться. «Эта квартира не может быть моей, это ошибка. Если Реомер Вайтхенд...» «Реамер Вайтхан оформил её на вас, Реаметроу. Никакой ошибки нет». «Как можно оформить квартиру на меня без меня?» Вот теперь лицо Вальцгарда просто транслировало мысль. «Вы что, забыли, кто такой Реамер Вайтхан?» «Действительно, что это я?» «Реамер Вайтхан? Вон, меня на должность секретаря умудрился без меня прособеседовать. А я какие-то глупости о квартире думаю. А его дракон вообще без меня решил, что я его пара. но, судя по реакции Вайтхана, еще и без него. Молодец дракон. Принял взвешенное самостоятельное решение без посторонних. В том числе без того, кто им там рулит, в Эртхано-форме. Дверца флайса уже пошла ввысь, и я вышла вслед за Лэле. Следом за мной выгрузилось сопровождение. И мы, слаженной шеренгой, направились к дверям мимо красавцев-флайсов. Проходя мимо спортивного, я все-таки не удержалась. Ещё разыркнула на стильный литой капот спортивного манца. Если не ошибаюсь, именно эта модель способна развивать скорость, которая достойна профессиональных гоночных флайсов. «Кто мой сосед?» — не удержавшись, спросила у начальника службы безопасности. «Элигард Роа». «Тот самый Элигард Роа?» «Тот самый Реометроу. Но вы не беспокойтесь, он редко бывает в Рогране. И вам вряд ли помешает». Эта квартира просто одна из множества. Он предпочитает жить в Орангаре. Стоило подумать про гонки. Элигар Ро, гонщик с мировым именем, мировой чемпион, брал первые места восемь лет подряд в соревнованиях в Орангаре, Ферверне, Лархарне, Фияне. Словом, везде, где проводился полёт дракона. Так называлась самая известная гонка, трасса которой каждый раз менялась и зачастую достаточно экстремально прокладывалась в специально отведённых для неё местах. Пока я прокручивала всё это в голове, мы уже пришли. Дверь оказалась не заперта, потому что внутри были вальсгарды, медики, а ещё спешно собирающаяся клининговая служба, которая убежала даже шустрее, чем собиралась. метро, ваши ключи и пропуск на парковку». Мне указали на карты, лежащие на столике. «Вам нужно будет ещё подписать вступление в собственность». «Потом», — отказалась я. «Ничего я не буду подписывать до того, как поговорю с Вайтханом, и в принципе ничего подписывать не буду. Для меня это слишком дорогой подарок, и я не уверена, что словом «слишком» могу передать масштабы, насколько слишком». «Где вам будет удобнее расположиться Рео метро? Ко мне приблизился один из медиков. У нас приказ провести полноценное обследование. Хороший вопрос. Если учесть, что я здесь ничего не знаю. Размерами квартира, конечно, слегка уступала пентхаусу Вайтхана. Но в том-то и дело, что слегка. Просторный холл в кремово-белых тонах возвышался на два этажа. Вмонтированная прямо в потолок люстра была оформлена в виде созвездия первого дракона. Изгибы светильников протянулись вправо и влево. повторяя морду, контур крыла и хвост. Я могла только представлять, как красиво это выглядит ночью. По лестнице, уводящей на второй этаж, можно было подняться в пятером в один рядок. Справа и слева от нее, полуприкрытые стеклянными отражениями с плавными линиями металлических поручней, располагались двери. Очевидно, спальни. И снизу я насчитала пять. «Ваша спальня уже готова», проследив мой взгляд, прокомментировал Лелэ. И вашего сына тоже. Ещё четыре комнаты вы можете оформить на ваше усмотрение. Сделать кабинет или домашний спортзал. Подробнее обо всём вам расскажет домработница. Она приедет чуть позже. «Хорошо. Тогда ко мне в спальню», — распорядилась я. Стоило немалых усилий не глазить по сторонам, а ведь глазелась глазелась так, что с каждой минутой глазелки распахивались всё шире, шире и шире. Например... Весь первый этаж был сквозной, и, поднимаясь по лестнице, я увидела роскошный домашний кинотеатр, стоящий в зале, из которого открывался совершенно чешуительный вид на Грантоа, многоярусный центральный городской парк. Да, пожалуй, с уступает размерами я немного погорячилась. Квартира была просто огромная. Или сложно огромная. Разве что бассейна здесь не будет». Повернув за ЛЛ направо, я споткнулась об эту мысль, потому что бассейн тоже был. Правда, насколько я поняла, как и парковка на две квартиры. То есть мне придётся его делить с Элигардом Роа. О чём я вообще думаю? Не буду я ничего ни с кем делить, я здесь первый и последний раз. Сейчас разберусь с медиками и анализами, а потом поговорю с Вайтханом. Очень предметно поговорю на тему, что такие дорогие подарки не дарит секретарям. Сделать это нужно было как можно быстрее и как можно быстрее довести до его сведения, что... Оказавшись в спальне, я ахнула. Вид, который открывался из зала гостиной, конечно, поражал, но вид, который открывался из моей комнаты. Кольца аэромагистралей, шпили, иглы, пирамиды высоток вырастали в панораме окон величиной в три моих роста. Но больше всего поражало не это — Мериуш один из немногих городов мира, пересекающий его рекой, и сейчас я видела ее в разрезе между строениями. Далёкую ленту сейчас темно-серую, как готовые вот-вот рассыпаться снегом тучи, но все равно прекрасную. Города и крепости на реках строили нечасто, потому что драконы тоже хотели пить, и это могло спровоцировать. В общем, всякое могло спровоцировать. Пресная очищенная вода. трубопроводы под пустошами. Это всё как бы объясняло, почему цены на воду в нашем мире везде драконовские. А просто не получалось построить иначе. Исключительно потому, что Рива-Эльте полосовала нашу страну на две части. От начала и до конца. И именно в предместьях будущей столицы, когда здесь ещё только закладывались камни первых замков, очень неудачно. То есть обогнуть её не получалось никак. Город оказывался зажат в тиски пустошей и её вод. И получился бы не город, а маленькое поселение. Но амбиции живших здесь когда-то иртханов были непомерными, поэтому всё получилось так, как получилось. А ещё мы в детстве гуляли по набережной с мамой и папой. И для тех, кому до мировых океанов, что до бурлящего, отделившего нас от ферверна, что до уютного, на побережье которого устроился арангарский город Зингсприд, Так вот, для тех, кому до этих океанов очень и очень далеко, такие виды просто бесценны. Я почти об этом забыла. Почти забыла о своей мечте и о том, что когда-то хотела жить с видом на Рива Эльте. Да и с Ларом мы очень редко выбирались в центр, не говоря уже о набережной. Пробки, долгие перелёты, толкучки в аэроэкспрессах. Особенно когда ты с коляской, так себе удовольствие. «Проходите, Риам напомнила себе Леле, и я прошла. Думала, что с обследованиями получится быстро, но быстро не получилось. Медики чуть ли не полевой штаб в моей спальне развернули, а ещё развернули меня, потом завернули обратно. Но узор на моей руке они смотрели примерно так же, как и я, разве что в них было больше профессионализма, и в отличие от меня они не пытались оттереть его губкой. Да они к нему вообще почти не прикасались. Как если бы узор был бомбой замедленного действия. Зато взяли у меня кучу тестов и анализов. Сделали УЗИ всего, чего только можно. Непонятно зачем. Установили переносную капсулу мгновенной диагностики, где меня просканировало с ног до головы туда-сюда и обратно. Именно в тот момент, когда я вылезала из этой самой капсулы в медицинской одноразовой рубашечке по колено, спасибо хоть плотной, но всё равно, и решил заявиться Вайтхэн. Медики мгновенно подобрались, а я замерла с перекинутой через бортик капсулы ногой, чем напомнила себе пытающегося забраться на карусельного драконёнка Лара. Не знаю, кого я там напомнила Вайтхэну, но его глаза потемнели до густой черноты, и голос звучал в точности так же. Сильно, когда он скомандовал. «Оставьте нас».